Нина Алексеевна Карасева Предпраздничная неделя откровенно не задалась. Сначала позвонил Толик, поздравил с разводом, о котором уже трубили все желтые издания, перепечатывая Олину статью, поздравил с наступающим праздником и как бы между делом сообщил, что встретил другую женщину. В этом, конечно, для Нины не было ничего особо неожиданного. К тому все и шло, но обидно стало все равно особенно после столь громкого развода. Хотя кому-кому, а уж только то лучше всех было известно, что развод фиктивный, как и весь предшествующий этому разводу брак. Все равно мог бы для приличия и поутешать ее некоторое время, а уже бросать женщину накануне семейного новогоднего праздника и вовсе свинство. Ей, конечно, и в голову не приходило приглашать на этот семейный праздник Толика, но если бы он страдал где-то неподалеку, в полном одиночестве было бы гораздо приятней. Нина даже всплакнула, повесив трубку. Так стало себя жалко, так жалко, просто нестерпимо. От этой всепоглощающей жалости ее отвлек звонок из налоговой инспекции. Нине вежливо сообщили, что аккурат после новогодних каникул назначили документальную проверку всей деятельности ООО «Ника» за последние пять лет. Официальное письмо ему направили раньше, но решили на всякий случай продублировать телефонограммой. Всем ведь известно, как работает почта в предновогодние дни, да и в другие дни тоже письма с одной улицы на другую идут неделями. Как и в известии Толика, в этом сообщении тоже не было ничего неожиданного. Проверка была очередная и плановая – Но это означало, что бухгалтерии ООО «Ника» вместо полета на каникулы в жаркие страны придется все праздники готовить документацию к проверке. Естественно, что после этого известия главный бухгалтер потемнело лицом, взялась за сердце, и Нине пришлось скинуться к начальнице налоговой. После череды ритуальных ужимок и прыжков проверку удалось перенести на март. Однако Нина чувствовала себя после этого выжатым лимоном – Даже по возвращении для профилактики рявкнула на бухгалтерию в полном составе, а то еще и на 8 марта куда-нибудь нацелиться Совершенно людям некогда работать. То одни праздники, то другие. 30-го на корпоративной вечеринке Нина с трудом высидела торжественную часть, поздравила сотрудников и партнеров, выдала конверты отличившимся передовикам и с чувством выполненного долга отправилась домой. Видеть никого не хотелось, тем более, что вся фирма тоже со знанием дела обсуждала ее развод со звездой экрана. В машине Нину ожидал новый водитель, видеть которого ей не хотелось еще больше, чем всех остальных, даже несмотря на то, что тот был тщательно подобран менеджером по персоналу с учетом всех требований Нины Алексеевны, а также с учетом психологической совместимости подчиненного и руководителя. Нина нового водителя постоянно сравнивала с Толиком – И сравнение было не в пользу новичка. Этот новый все делал не так. И машину ставил не так, и дверь открывал не так, и руку подавал не так. Да еще и портфель пытался за Ниной нести. а Главное, все время какой-то шансон невыносимый слушал. Нина даже попросила Аллу выдать водителю специальный диск классической музыкой, чтобы не слышать регулярно про белого лебедя на пруду или «А я сяду в кабриолет». Однако шофер все время ухитрялся иногда побаловать ее какими нибудь немыслимыми страданиями очередной звезды шансона. Персоналу офиса на 31 число не надала выходной. Магазины и сети перевела на предпраздничный режим до шести вечера. Но кому придет в голову клеить обои или забивать гвозди под бой курантов? Хотя попадаются и такие загадочные люди, но их все-таки меньшинство. И тьфу на них. А вот персонал магазинов еще успеет добраться до дома и даже собрать на стол. В новогоднее утро она проснулась в сквернейшем расположении духа. Ей предстояло справлять Новый год одной, в пустой квартире и в обнимку с телевизором. В холодильнике, разумеется, было шаром покати, за исключением пельменей, которыми заботливая домработница не забывала регулярно пополнять закрома морозилки. Нина решила ехать в офис. Там ведь тоже есть телевизор. а От подарков сотрудникам и партнерам осталось несколько продуктовых наборов. Так что хотя бы шампанским, и кроем и мандаринами Нина Алексеевна была обеспечена. Водителя она вызывать не стала. И совсем не потому, что не захотела беспокоить подневольного человека в праздничный день, а просто потому, что добраться до офиса она может и сама, самой проще. Не надо видеть ничью противную рожу, улыбаться, принимать поздравления с праздником, самой поздравлять. Нафига это все надо? Нина не спеша сварила кофе. Благо, кофе ее регулярно снабжала заботливая Алла. Налила себе чашечку, нашла в буфете старые пряники, включила телевизор, и под предновогодний концерт, который успешно вел ее бывший муж, позавтракала. Потом постояла под душем, подула на голову феном, оделась, постояла перед зеркалом, накрасила глаза, вспомнила Яну. Подумала, что та наверняка сейчас мечется по квартире от одного ребенка к другому и хлопочет у плиты. Позавидовала. Потом выпила еще чашку кофе и, наконец, выгреблась к машине. По дороге она решила было заехать в магазин за свежим багетом, но потом представила, что надо будет где-то оставить машину, потом тащиться по колдобинам, стоять в очереди и передумала. В конце концов, икру можно будет просто есть ложкой. Для фигуры полезней. Она подъехала к офису и проследовала мимо сонного охранника к себе в кабинет. Вот чем хороша была охрана. Никаких тебе вопросов, никаких поздравлений, никаких чмоки-чмоки. Надо, значит, надо. Все равно вахту нести. И психологическая совместимость тут никому нафиг не нужна, и шансона не слышно. Нина поднялась в приемную, скинула дубленку и убрала ее в шкаф. По поводу праздника она была одета в удобные домашние джинсы, хлопчато хлопчатобумажный длинный свитер и короткие мягкие сапоги-уги. Первым делом она решила обследовать запасы продуктов. После ревизии выяснилось, что у нее имеется 6 бутылок шампанского «Хенкель», 6 банок икры, килограмм 5 мандарин, несколько коробок конфет и куча елочных игрушек. Вполне себе этим можно было бы и обойтись. В этот момент в кабинет влетела Алла. Так и знала, что ты здесь. А где мне еще быть? Нина пожала плечами. Вот, Алла достала из сумки большой пластиковый контейнер. Это тебе. С Новым годом. Спасибо, что это. Нина приняла у Аллы контейнер, от которого пахло потрясающе вкусно. Оливье свеженький, только что сбацала. Вот еще банка с майонезом. Положишь сколько надо по вкусу. Я не стала, чтобы не потек. А тут вот пирожки с капустой, еще горяченькие. Алла достала из сумки второй контейнер. Нина сглотнула слюну. «А вот еще рыбка. Я сама солила». «Алла, ты с ума сошла? Как я все это съем?» «Съешь-съешь. Еще и пальчики оближешь». «Ну, спасибо тебе. А то я собиралась в Новый год икру ложкой есть, да мандарином закусывать». Ни минуты не сомневалась. «Какая ж ты, Нинка, все-таки баба никудышняя. Только умеешь что деньги зарабатывать». Нина тяжело вздохнула. Действительно, деньги зарабатывать у нее получается лучше всего. — Ты посуду там оставь, я помою, — продолжала Алла. — Ну уж, посуду засунуть в посудомойку и кнопку нажать я сумею. — Ага. Только не забудь таблетку в контейнер для вилок сунуть. Таблетки у ведерка мусорного в коробочке стоят, называются «Финиш». По-английски написано «Мусор в мешке после охраннику отдай, он знает, куда вынести». «Слушай, а может, к нам? Я понимаю, у нас там дети, внуки, дым коромыслом, но все лучше, чем одной, а?» «Спасибо, подруга». Нина чмокнула Аллу в щеку. «Мне надо побыть одной, полезно иногда». «Ну, как знаешь, я побегу тогда». Алла исчезла за дверями приемной, а Нина решила сварить себе кофе и закусить его пирожком с капустой, пока тот горяченький. За этим занятием ее и застал Карасев. Он влетел в приемную, хищно поводя носом. Нос его никогда не подводил, поэтому Карасев замер неподалеку от места, где находился контейнер с пирожками. Чтобы не остыли, Нина их завернула в плед и спрятала в шкаф с документами. «Чем так вкусно пахнет?» — поинтересовался бывший муж, разворачиваясь на каблуках в сторону Нины. Нина быстро заглотила остатки пирожка — «С Новым годом, дорогой товарищ!» — сказала она и запила пирожок кофе. «Кофе хочешь?» «Кофе хочу. И еще вот этого. Съедобного и побольше». «Кофе дам. А со съедобным?» Нина показала бывшему мужу кукиш. Неувязочка. Съедобное закончилось. Делиться пирожками с Карасевым Нине совершенно не хотелось. «Жаль». Карасев, не раздеваясь, плюхнулся на диван. «Давай хоть кофе». Нина вышла в приемную сварить кофе а когда вернулась, Карасев с наглой рожей запихивал пирожок в рот. Нашел-таки поганец. «Не смей!» Нина отобрала у него контейнер с пирожками, завернула обратно в плед и унесла в комнату отдыха. «Ну ты жадная!» «Правильно я с тобой развелся!» «Говори, чего надо, и проваливай!» Нина сунула Карасеву в руки чашку кофе. «Мне от тебе ничего не надо!» Карасев отхлебнул кофе. «Я вот подумал...» Может, пойдешь со мной на вечеринку? У нас в Невском паласе вся съемочная группа будет с семьями, а мне и пойти не с кем. Какая же я теперь тебе семья? Не семья, но все равно лучше, чем одной тут сидеть. Наденешь платье какое-нибудь с разрезом. Мы же с тобой товарищи. А это даже получше, чем семья. Забыл, что я горем убитая, а ты бабник. Ради чего тогда весь огород городили? Ты права, как всегда. Карасюв пружинисто подпрыгнул с дивана, поставил чашку на стол и поцеловал Нину в лоб. «Вот, это тебе. С Новым годом!» Он протянул ей коробочку. «Я ведь тебе, когда предложение делал, колец не дарил». «Так тогда время какое было?» Нина улыбнулась и открыла коробочку. Кольцо было элегантным, из белого золота и поблескивало бриллиантовой россыпью. «С ума сошел, это же дорого!» «Слушай». Прощальный подарок звезды экрана дешевым быть не может. Спасибо. Хочешь еще пирожок? Расщедрилась Нина. Хочу, но не буду, мне пора бежать. Беги. Только Карасев растворился в голубой доли, и Нина не успела еще налюбоваться новым кольцом, которое она тут же нацепила на безымянный палец, как у нее на столе запищался лектор. Звонил охранник. Нина Алексеевна, к вам тут пришли, говорят, вы обрадуетесь. Кто? Яна и Маша. Яна и Маша? Они так сказали. Или вы их не знаете? Конечно, знаю. Просто они... Нина хотела добавить. Вряд ли пришли бы вместе, но вовремя остановилась. Какое до этого дело охраннику? Проводите их сюда, пожалуйста. Когда в приемную под предводительством охранника ввалились действительно Яна и Маша, глаза у Нины Алексеевны полезли на лоб. «Вот это сюрприз, девчонки, раздевайтесь!» «Я пойду?» — поинтересовался охранник, подозрительно глядя на развеселую компанию. «Да, спасибо, идите!» «Маша, это у тебя шаншила На Маше была надета сказочного вида шубка, которую просто нестерпимо хотелось погладить. «Ага», — ответила за Машу Яна, «это ей знакомый подарил взамен той, которая в фитнесе погибла». «Здорово, повезло тебе со знакомым!» «А как вы тут-то оказались?» «Нина Алексеевна, мы все знаем», — трагическим голосом сообщила Маша. «Пришли поддержать», — добавила Яна. «Вот». Она достала из пакета большую бутылку кампари, апельсиновый сок и коробку конфет. «Я, как этого гада увидела, так прямо захотела его тут же из рогатки расстрелять». «Нет, каков гусь! После двадцати пяти лет совместной жизни, накануне серебряной свадьбы и этой гадине, вы не сомневайтесь, мы тоже морду начистим, Маша обещала». «Начистим, начистим. Мы ее через редакцию найдем, караулем и...» Маша на секунду задумалась. «Съедим?» — добавила Яна. «Есть не будем. А шкуру спустим». «Девчонки!» — испугалась Нина. «Это вы про Олю, что ли?» «Ну да». С ней по-человечески интервью дали, а она воспользовалась добротой. Ишь, нарыла жареного. Ну, спасибо вам, Нина захохотала. Только я статью Олину перед публикацией лично утвердила. Ольга девушка хорошая, без моего разрешения не хотела ни слова публиковать. А как же? Да мы давно уже вместе не живем. Все некогда было отношения оформить. Наконец собрались, а тут Оля. Я же ей интервью обещала. Как не сказать про развод? Ведь нельзя же просто написать, Карасевы развелись. А для Сашиной карьеры скандал никогда не помешает, так что мы остались друзьями. Вон он ничего подарил. Нина продемонстрировала девчонкам кольцо. Прощальный подарок звезды экрана. Класс! Яна явно понимала толк в бриллиантах. Ничего не понимаю. Маша пожала плечами. Так значит, вы не убитые горем? Значит, мы зря утешать припёрлись. «Ничего не зря. И убитая я прямо на повал. Сейчас расскажу. Только давайте сначала выпьем. Здорово, что вы кампари притащили, а то у меня тут одно шампанское». Нина сходила в комнату отдыха и принесла оттуда стаканы для коктейлей. «Яна, наливай, ты специалист по этому кампари», — скомандовала Маша. Яна разлила кампари по стаканам, разбавила его соком и протянула стаканы Маши и Нине Алексеевне. «Себе». Строго потребовала Маша. Я же за рулем. Ничего страшного, Яночка. Оставите машину у нашего офиса, охранник присмотрит. А себе возьмете такси. Новый год все-таки. Хорошо. Чувствовалось, что Яна тоже не прочь выпить со всеми. Она навела коктейль и себе. С Новым годом! Чокнулись стаканами, выпили. Вкуснотища, заметила Маша. На фруктовый сок похоже. Ну, рассказывайте, Нина Алексеевна, почему вы все-таки убитая горем? Я бы с таким кольцом уж точно убиваться не стала. А давайте, девчонки, перейдем уже на «ты». Мы столько всего вместе пережили, что можно и не соблюдать глупые формальности. Давайте засказанное. Чокнулись, выпили. Вы подполковника Петренко помните? Еще бы! Этот гад «Отказался мое пальтишко меховое, любимое, из-под завала вынимать». «Точно гад», — согласилась Нина. «Почему это он гад?» — удивилась Яна. «Документы и ключи нам все-таки достал. И сам симпатичный, обаятельный. Мне показалось, что сразу на вас, ой, на тебя, глаз положил». «Ага», — Нина стукнула кулаком по столу. «Обаятельный. Взял все мои телефоны и не позвонил. А ведь обещал обязательно на завтра позвонить». Я как дура, с намытой шеей, целый день прождала. Да что там день? Я потом еще неделю от каждого звонка вздрагивала, платье даже новое купила, чтобы мужика костюмами своими строгими не пугать. Нет, я понимаю, когда поматросил и бросил, но тут даже и поматросить не удосужился. Вот это действительно неприятно, согласилась Яна и развела по новой порции коктейля. Не солидно как-то. Может, он и не подполковник вовсе. «Прапор какой-нибудь», — прикинулся под полковником, пока начальство в сторону отошло. «А может, его куда в горячую точку внезапно сослали?» — высказала предположение Маша. «Связи там точно нет. Вот он позвонить ты не может». Я тоже поначалу так думала. Потом посмотрела в интернете все горячие точки. И нигде никакого нашего МЧС не обнаружила. Так они тебе и выложат секретную информацию прямо в интернете. Считайте, шпионы проклятущие, где наши доблестные МЧС спасает людей от терроризма. Есть еще одна версия. Подполковник Петренко женат. Жена обнаружила визитку и избила его скалкой. Лучше шваброй. Шваброй эстетичнее и современнее как-то. Компарий в бутылке приблизился к середине. Яна вылила сок в бутылку и взболтала ее содержимое. «Стой! Надо же смешивать, а не взбалтывать!» Раскритиковала ее действие Маша. «Это водку с вермутом мартини. Не капризничай, пей, что дают». Яна явно осмелела, даже спорить с Машей начала. Она разлила содержимое бутылки по стаканам. Нина смотрела на неожиданных гостей и любила их всем сердцем. «Интересно, как», — удивилась Маша. «Пьем сладенький компотик, а так и хочется прилечь». «Ложиться нельзя, впереди Новый год. Мы с мужем в ресторан пойдем», — пояснила Яна. «Кстати, я вот тут решила бизнесом заняться». Маша захихикала. «Нечего хихикать, хочу открыть детский сад». «Нафига? Буду приносить пользу людям и зарабатывать деньги». «Ну?» — Нина сделала губы трубочкой, чтобы не рассмеяться. «И сколько денег ты планируешь заработать?» «Пока не знаю. Видишь ли, Яна?» Начала была Маша, но не удержалась и захохотала в голос. Нина ее поддержала. «Чего вы ржете, как кони? Скажите лучше, где я не права?» «Везде не права», — определила Нина. «Смотри, нас тут трое. Еще два охранника на входе. То есть всего в здании пятеро человек. Или пять, без разницы». Она махнула рукой. Спрашивается, у кого из этих пяти человек есть потребность в детском саде? «Правильный ответ». Только у одного, у тебя. И то, как я понимаю, ты детей в садик на полный день не сдаешь. Вы даже себе не представляете, какие сейчас очереди, чтобы сдать ребенка в садик. Ага, в бесплатный. А ты же платный открывать хочешь, да еще и денег заработать. Маша покрутила пальцем у виска. Что же мне делать? Ответить на вопрос, чего этим пяти, пятерым человеком, людям, не хватает. Нина была довольна тем, как она сформулировала свой вопрос. «Чего?» — не поняла Маша. «Того. Фитнеса толкового. Где мы теперь физкультурой заниматься будем? А ты детский сад, детский сад. Вложение море, мозготня с проверяющими органами. до да тебя только санэпидемстанция семь шкур спустит. А пожарники? Так и вижу. Уже сидят, скалятся, руки потирают. Когда к ним Яна придет, детское учреждение согласовывать? «Правда, и с фитнесом тоже мозгать не полно. Да и на открывали уже этих фитнесов целую кучу, больше, чем детских садов бесплатных». «Вас послушать, так ничего делать не надо, дешевле обойдется». «Это точно. Зачем тебе чего-то делать? Если бы я замуж за банкира вышла, думаешь, скакала бы по новостройкам, как оглашенная?» — справедливо заметила Маша. «А Нина?» «И Нина», — добавила Нина. «Я вот тоже думаю, что замужем за банкиром хорошо. Ну, разве что скучно, наверное. Если только со скуки». «Ну, со скуки тогда, пожалуй», — согласилась Маша. «Только так, чтобы без мозготни. Мозготня ничем не лучше скуки». «А что за бизнес без мозготни?» Тебе надо на работу в «Газпром» устроиться. Я слышала, они скоро к нам в Питер всем кагалом переедут. Мужа попроси, он тебя обязательно устроит, будешь там начальником какого-нибудь отдела. Или во, придумала. Пусть они детсад открывают, а ты там будешь директором. И мозготня вся у «Газпрома», а ты, каравай-каравай, кого хочешь, выбирай. В этот момент у Нины на столе закряхтел селектор. Нина включила громкую связь. Опять звонил охранник. Нина Алексеевна, к вам тут опять. Кто на этот раз? Дед Мороз с елкой. Гони его в шею. Говорит, его в шею нельзя. Он подполковник. Петренко? Спросили все девушки хором. Петренко. Так и быть, проводите Деда Мороза ко мне. Пожалуй, нам пора. Маша надела свою роскошную шубу. И кофе не попьете. Для порядка поинтересовалась Нина. Такси сначала надо вызвать. Яна явно не собиралась уматывать. Она уселась на диван и стала гипнотизировать дверь. «Думаешь, такси сюда прямо подадут?» Язвительно поинтересовалась Маша. «Чего же-то мы так наклюкались?» Задала вопрос в пространство Нина. «Я знаю». Маша потрясла пустой бутылкой из-под компарий. «Тут написано, надо разводить один к трем». На одну часть кампари две части сока. А наша роскошная платиновая блондинка, мамаша многодетная, 50 на 50 разводила пьянчушка. Может, тебе, я на лучший бар открыть? В дверь следом за охранником пружинистым шагом вошел сияющий подполковник Петренко. Его костюм Деда Мороза переливался блесками и явно стоил денег. Шапочка была кокетливо надета, слегка набекрень. Образ дополняла курчавая белая борода почти до пояса. Усы были собственные, натуральные подполковничьи усы. Глаз горел огнем. В руках Петренко держал небольшую елочку, которая упоительно пахла хвоей. Очередной труп принесли, глубокомысленно заметила Маша. Охранник встрепенулся и взглянул на нее, как впервые увидел. Наверное, проснулся. «Ты о чем это?» поинтересовалась Яна, разглядывая бравого подполковника. Варварские обычаи перед Новым годом убивают елку, приносят труп в дом, наряжают разными прибамбасами, а потом выбрасывают на помойку. Маша тяжело вздохнула. «Ты лучше подумай, сколько безвинных шиншилок пришлось уконтропупить и ободрать, чтобы тебе такую шубу пошить». Недрезвая Яна была не похожа сама на себя. Она просто нагло критиковала Машу да еще и в разных заковыристых выражениях. «Я согласна с Яночкой», — Нина указала пальцем на шубу Маши. «Это тоже варварство — носить на себе шкуры убитых животных». «Девушки, мы вам не помешали?» — поинтересовался Петренко. «А сколько несчастных курочек ты уже сожрала за всю свою жизнь», — продолжала Яна, полностью проигнорировав подполковника. «Из-за родышей больших таких рыбок», — добавила Нина. «Кстати, у меня тут целых шесть банок икры. Может, вскроем?» «Нина Алексеевна». «Мне чего дальше-то делать?» Охранник переминался с ноги на ногу. Конечно, он же был абсолютно трезвым при исполнении и без аперитива. «Вызвать такси и отправить нас по домам», — скомандовала Маша. «Трупик-то хоть в ведро с водой поставьте». Она жалостно посмотрела на елочку, подхватила Яну под руку, сунула ей шубу и направилась к выходу. Яна не сопротивлялась. «Не беспокойтесь, кампари очень быстро выветривается. К Новому году мы будем уже как огурчики. Главное, прилечь ненадолго», — пояснила Яна на выходе из приемной. «Мужчина, что же вы, идемте», — позвала она охранника. Тот посмотрел на Нину. «Исполняете», — многозначительно сказала начальница. «У-у-у», — прогудел Петренко, — вслед покинувшей приемную живописной группе. «Что у?» «Что вы укаете?» «Где, спрашивается, вы все это время околачивались?» Нина сделала строгое лицо и уселась за свой руководящий стол. «Отвечайте». Петренко вытянулся по стойке смирно, прижав к себе елку на манер оружия. «Виноват», — доложил он, — «не Веренная мне кошка Василиса». Сожрала вашу визитку в тот самый день, как вы мне эту визитку дали. Вольно. не намахнула рукой. Кончайте врать. Кошки не едят визиток. Это ест. Сама не своя до картона. Все коробки погрызла. Я устал тогда от вашего спасения чрезвычайно. Все из карманов выложил на стол в прихожей. А когда спохватился, уже было поздно. Замусолила и в клочья. Где у вас ведро найти можно? Елку и правда хорошо бы в воду. Там. Нина махнула в сторону комнаты отдыха. Там все есть. А я пока и правда прилягу. Она плюхнулась на диван в приемной и не заметила, как заснула. Проснулась она от запаха. Пахло одновременно едой и ёлкой. Очень вкусно. Нина обнаружила, что лежит в приемной, заботливо укрытая тем самым пледом, в который были завернуты пирожки с капустой. Первая мысль, которая пронеслась у нее в голове, была о том, что коварный Петренко воспользовался ее беспомощностью и слопал все пирожки. Из кабинета раздавался бумнеж телевизора. Нина встала, провела рукой по волосам и испуганно взглянула на часы. Вдруг она уже проспала Новый год. Часы показывали одиннадцать вечера. Самое время провожать старый год. Чего теперь подумает про нее Петренко? Надо же, как Яна подкузьмила со своим компарий! Нина пошла в кабинет. Там был сдвинут стол для переговоров, накрыт белой кружевной скатертью и уставлен разной едой. Тут был и Ален салат оливье, и рыбы, и пирожки, и мандарины, и конфеты, и бутроброды с икрой, и даже присутствовала корзиночка со свежей малиной. Вот это да! Малина, понятно, небось, с собой принес. А вот где же-то Петренко бутылку-то раздобыл? Не тащил же с собой на всякий случай». Вдруг у девушки икру не на что намазать. Сам подполковник стоял у водруженной на Нинин рабочий стол елки и вскрывал коробки с подарочными елочными игрушками. Для закрепления игрушек на елке находчивый подполковник использовал канцелярские скрепки. «Хотите кофе?» — спросил он у Нины, не отрываясь от своего занятия. «Я с легкостью освоил вашу кофеварку». «Спасибо, я уже пила. Как вы здесь оказались?» «Вы серьезно?» Брови Петренко поползли наверх и останавливаться не собирались. «Всего-то, как я понял, бутылка компари на троих. Я неудачно выразилась. Как вы меня нашли?» «Элементарно. Как вы помните, веренная мне кошка Василиса сожрала вашу визитку», — начал Петренко. «Видимо, решил изложить все с самого сотворения мира. Кстати, Нина не удержалась, чтобы не перебить». «Почему ваша Василиса, веренная вам?» «Дети. Они, знаете ли, имеют свойство вырастать и заводить собственных детей. А несчастных кошек вверяют заботам своих родителей». «А кошки в стрессе», — Петренко махнул рукой. «Так вот, собрались мы уже с Василисой встречать Новый год вдвоем, сидя у окна. «Человек и кошка плачут у окошка», — вставила Нина. Петренко отложил елочные игрушки, вышел на середину комнаты, — Залихватски подкрутил усы, сверкнул глазом и пошел в присядку. «Едет, едет доктор сквозь снежную равнину. Порошок заветный, людям он везет, человек и кошка, Порошок тут примут, и печаль отступит, и хандра пройдет». Пел он сочным басом, сопровождая свой танец. Такого выдающегося выступления Нина никак не ожидала. «Подполковник, вы великолепны, а дальше?» «Где ты, где ты, где ты, белая карета?» Петренко уже плыл по кругу лебедушкой. Нина чуть не задохнулась от смеха. «Да нет, песню я знаю», — сквозь слезы сказала она, «что было дальше, как вы все-таки меня нашли?» «Дети, они, знаете ли, когда вырастают и обзаводятся потомством, имеют свойство на Новый год снимать коттедж в Финляндии». А накануне приезжают проведать родителя и верную ему кошку Василису. И? Дочка у меня журнал свой забыла, с картинками. Знаете, девушки любят такие журналы. Информации ноль, зато красиво. Так уж и ноль. Вы правы, не совсем ноль. Так как открываю я этот журнальчик, прежде чем выкинуть. А тамба знакомые лица сообщают на всю страну о разводе после двадцати пяти лет успешного брака. А так как во время спасения известной вам группы товарищей никаких таких убитых горем звезд экрана поблизости от места происшествия я не обнаружил, то решил, что развод – это дело давнее и никакое не трагическое. Правильно решили. Также из статьи я сделал вывод, что моя прекрасная незнакомка Нина имеет фамилию Карасева и владеет сетью строительных магазинов. Тут же вспомнилась реклама вдоль дорог – где обозначенная в журнале «Звезда экрана» под видом строительного рабочего говорит что-то вроде «Строй сюда». Точно не помню. Дальше плевое дело. Позвонил знакомым бойцам невидимого фронта. Они даже под Новый год не дремлют. И получил полный расклад. Нина Алексеевна Карасева, ООО «Ника». Единственный участник со стопроцентным капиталом. Юридический адрес, фактический адрес, телефоны, домашний адресок на Крестовском и даже мобильный. А чего не позвонили? Боялся. Вдруг, думаю, позвоню, а она мне суровым голосом откуда-нибудь из южных стран скажет, мол, не припоминаю я вас, товарищ, больше мне не звоните. Решил сюрпризом, чтоб не отвертелось. Выходит, угадал. А если б я не на работе была, а дома или, правда, в южной стране? Тут мне тоже пришлось мозгами пораскинуть. Вспомнил, что дамочка вы деловая из-под завала и то сразу на работу помчались. Решил рискну. Экспроприировал у соседа амуницию, он артист. Раньше Дедом Морозом подрабатывал, пока жена не запретила. Купил елку и к вам. Машина ваша мне знакомая. Я ее, как увидел, решил, буду, если что, офис приступом брать. Дальше вы знаете. А булку где взяли? Не просто булку, а булку с маслом. У охраны вашей выменял на банку икры. Сильный коммерческий ход. Да я бы и сам в магазин смотался. Да побоялся, что они меня назад не пустят. Вы ж прилегли малость. Да уж, девчонки, как и вы, тоже сюрпризом прибежали. не глянула на часы. Ой, пора же уже старый год провожать. Момент. Я там шампанское в морозилку запихал. Вы же его даже в холодильник не поставили. Петренко скрылся в комнате отдыха. Через минуту он вернулся с бутылкой шампанского, молниеносно открыл его и разлил по бокалам. «Год был хороший», — сказала Нина. «Все живы, здоровы, вот и спасибо», — поддержал Петренко. Выпили, закусили бутербродами с икрой. «А экран неплохая», — заметила Нина. «А можно задам мне нескромный вопрос?» «Спрашивайте», — разрешил Петренко. «Мужчина вы в возрасте, а почему до сих пор не полковник?» «Потому что настоящий полковник — это подполковник и есть». Э, «Как это?» «Полковник и генерал в условиях мирного времени — должности номенклатурные, и чтобы их получить, необходимо обладать определенными свойствами характера, голову иметь особого склада». Петренко поднял руки над головой и изобразил что-то вроде ракеты или домика это огурцом что ли решила уточнить нина практически да голову огурцом язык лопатой а главное очень гибкий позвоночник у подполковника же голова в большинстве случаев большая это от ума разумеется согласилась нина вот она в карьерный потолок и упирается в узкую щель с такой головой не протиснешься а если у кого как например у меня еще и уши большие то полковника тому не видать, как тех самых ушей. Я слышала, что большие уши — признак доброты. Сланы, вот наверняка все в большинстве своем добряки. Так что я в этом году выхожу на пенсию в чине рядового подполковника. — На пенсию? Сколько же вам лет? — Я-то еще ого-го, какой огурец. Вы военного пенсионера с обычным не путаете. И пенсия у меня должна быть неплохая. Как вы смотрите на роман с пенсионером? Такого у меня еще никогда не было. Погодите, я еще на работу куда-нибудь вахтером пристроюсь. Уверен, у вас и с вахтером никогда романа не было. Угадали. А как мы будем Новый год встречать? Мы с шампанской уже открыли. А мы еще откроем. У вас тут этого шампанского завались. Да я еще принес». Продавщица сказала самое лучшее. Мне, правда, название не совсем понравилось. А что за название? Какой-то Майот и Шандон. И стоит столько, как будто саму бизнес-классом из Парижа прилетело. Подходящее несите, а то Новый год пропустим. Да уж нет, мы, Нина, с вами и так уже столько всего пропустили. Петренко кинулся в сторону холодильника, а Нина прибавила громкость телевизора.